«Только один». Бояс сунул руку за воротник. Он нащупал что-то у себя под рубашкой и потянул. Длинная, тонкая цепочка. Одна из фигур в черной маске сделала шаг вперед, ожидая увидеть оружие, и рука Логина крепче сжала рукоятку столового ножа. Но когда цепочка была извлечена полностью, на ее конце болтался всего лишь тонкий брусок темного металла. «Ключ», — пояснил Бояс, поднимая брусок к свету. Металл почти не отблескивал. «Возможно, он выглядит не так красиво, как тот, что был в вашей пьесе, но он настоящий, могу вас заверить». «Каннедиас никогда не имел дела с золотом. Он не любил красивых вещей. Он любил вещи, которые работают». Архилектор скривил губу. «И вы ждете, что мы просто поверим вам на слово?» «Разумеется, нет». Это ваша работа, подозревать всех и каждого, и, должен сказать, вы справляетесь с ней исключительно хорошо. Однако уже довольно поздно, так что я подожду до завтрашнего утра, прежде чем открою дом делателя». Кто-то уронил на пол ложку, и она звякнула о плитку пола. «Разумеется, в присутствии свидетелей, которые проследят за тем, чтобы я не пытался смошенничать. Я бы предложил...» Холодные зеленые глаза Бояза обвели взглядом стол. «Инквизитора Глокту! И вашего нового победителя! Капитана Луфара!» Калека нахмурился, услышав свое имя. Луфар выглядел совершенно ошеломленным. Архилектор выпрямился. Насмешливое и презрительное выражение его лица сменилось на непроницаемо каменное. Он переводил внимательный взгляд с веселого лица Бояза на покачивающийся брусок темного металла и обратно. Потом посмотрел на людей в масках или заметно покачал головой. Темные фигуры отступили назад и исчезли в тени. Логин разжал ноющие челюсти и незаметно положил нож обратно на стол. Бояз широко улыбнулся. «Помилуйте, мастер Сульт, как вам трудно угодить!» «Я полагаю, более уместным обращением будет ваше Преосвященство», <священство> прошипел архилектор. — Совершенно верно, совершенно верно. Однако я вижу, что вы не почувствуете удовлетворение, пока я не сломаю что-нибудь из мебели. И поскольку мне бы не хотелось расплескать суп наших гостей, внезапно кресло под архилектором с треском подломилось. Сульт взмахнул рукой, ухватился за край скатерти и рухнул на пол среди рассыпающихся обломков, со стоном растянувшись на спине. Король вздрогнул и проснулся. Гости ахнули от неожиданности. Бояс не обращал внимания на поднявшийся переполох. «А суп, кстати, отличный!» Заметил он, шумно хлебнув кушанье с ложки.